Натали. Встретив голубоглазую брюнетку, он понял, что жизнь приготовила новые испытания. Это было самое кроткое и доброе создание, какое он встречал, а девушка в него влюбилась. Выдернув Натали из чистого и безупречного мирка, мальчик бросил ее жизнь в темный и безжалостный мир. Из-за его бессердечия девушка стала изгоем, Сперва ее выгнали из церкви, потом и из дома. Среди фанатичных, помешанных на религии соседей, поползли злые сплетни. Девушка ошиблась в мальчике, приняв его за того, кем он быть никогда не сможет, и осталась одна. Чаша терпения матери переполнилась, и она отправила сына в Америку, в штат Вашингтон, поближе к отцу, родной Лондон. Окончательно отказался от него. Мальчик наконец обрел одиночество. Церковь переполнена. На скамьях нет свободного места. Все собрались жарким июльским днем воздать хвалу Господу. Так каждую неделю приходят одни и те же люди, которых я помню по именам и фамилиям. В этом маленьком приходе моя семья как короли. Младшая сестренка сидит рядом, в переднем ряду, и ковыреет старое расщепленное дерево скамьи. Недавно церковь получила грант на ремонт интерьера, а мы, молодые, собираем пожертвования. На этой неделе нам поручено найти краску и обновить скамьи. Я вечерами ходила от одного магазина хостоваров к другому. Словно в подтверждении тщетности моих усилий раздается тихий щелчок. Сесили оторвала щепку. Ногти у нее окрашены в розовый, в тон-бантику, в темно-каштановых волосах. Насколько же в ней тяги к разрушению? Сесили, не надо, нам их на следующей неделе красить. Бережно беру ее за маленькие ручонки, и она слегка дуется. Можешь вместе с нами их покрасить, и они будут как новые. Тебе же нравится красить? Улыбаюсь, и сестренка улыбается в ответ. У неё нет одного зубика, и это смотрится очень мило. Сесилия кивает, тряхнув кудряшками. Мама эти кудряшки ей все утро накручивала. Пастор заканчивает проповедь. И мои родители, взявшись за руки, идут в переднюю часть церкви. В голове гудят слова о грехе и вечных муках, а по спине скатываются капельки пота. В церкви так жарко, что у мамы уже потекла тоналка и тушь. «На следующей неделе поставят кондиционер. По крайней мере, должны поставить. Даже я не выдержу службы в такой духоте. Скажусь в следующий раз больной и не приду». После службы мама подходит к жене пастора поговорить. Мама восхищается этой женщиной. Очень, пожалуй, даже чересчур. Полин — первая леди нашей церкви, весьма суровая особа, необременённая сочувствием к окружающим, Потому, наверное, маму и тянет к ней. Машу рукой Томасу, единственному моему ровеснику в молодежной группе. Проходя мимо, он вместе с семьей, спешащий с остальными на свежий воздух, машет мне в ответ. Я утираю потные ладони а бледно-голубое платье. Отведешь Сесилии к машине?» — просит папа, улыбаясь мне с пониманием. Он хочет отвлечь маму от разговора. «Мама из тех женщин, что могут с тобой три раза попрощаться, но продолжают после этого говорить, говорить, говорить. Тут я в папу. Он может сказать всего пару слов, и в них будет содержание куда больше. Папа, кстати, очень гордится, что я вся в него. Мне достались его тихий нрав, темные волосы, светло-голубые глаза — самые заметные черты, и даже рост, точнее, отсутствие роста. Мы едва ли достигаем пяти с половиной футов, хотя папа все же чуточку выше меня. Мама дразнит, что Сесили годам так к десяти перерастет нас обоих. Кивнув папе, беру сестренку за руку. Она забегает вперед, маленькая и ркая, протискивается к выходу через толпу. Хочу остановить ее, но Сесили оборачивается и одаривает меня широкой улыбкой. Остаётся бежать за ней следом. Проносимся вниз по крыльцу, летим к лужайке, Сесилия огибает пожилую пару и с визгом уходит от столкновения с Тайлером Кентоном, самым вредным мальчишкой в приходе. Я смеюсь. Солнце ярко светит в глаза, воздух наполняет легкие. Бегу все быстрее, пока Сесилия, споткнувшись, не падает на газон. Опускаюсь рядом на колени, убираю волосы у сестренки с лица. На глазах у Сесилии набухают слезы, нижняя губа дрожит. «Платье!» Белое платьишко — неправда, в зеленых пятнах от сока травы. «Пропало — Пропало! Она хочет спрятать личико в грязные ладошки, но я перехватываю ей руки. — Ничего оно не пропало! Улыбаясь, тихо говорю я. «Отстираем — Отстираем! Пальцем утираю слезинку у нее со щеки. Сестрёнка хлюпает носом, не верит. — У меня такое уже бывало. Раз тридцать, наверное. Заверяю Сесиле, лгу ей. Она с трудом улыбается и отвечает. «Неправда». Ну вот, раскусила. Тогда я обнимаю её и помогаю встать, оглядываю ее бледные ручонки. Не пропустила ли чего? Нет ли царапины? Веду Сесили обратно к церкви на парковку. Родители как раз вышли, значит, папе наконец удалось оторвать маму от сплетен. По дороге домой... Мы с Сесили сидим на заднем сиденье, и я рисую маленьких бабочек в ее любимой раскраске. Папа с мамой обсуждают проблему. К нам в мусорные баки повадились лазить еноты. Наконец он останавливается на подъездной дорожке, но мотор не глушит. Сесилия целует меня в щеку и вылезает из салона. Я обнимаю маму, папа треплет меня по щеке и позволяет сесть на водительское место. «Ты сегодня давай аккуратнее, мушка!» — говорит папа. — Солнце светит, людей на улице много. Он щурится и прикрывает глаза ладонью. Денёк и впрямь солнечный. Такого давненько в хэмстаде не было. Жара была, да, но не солнце. Кивнув, обещаю папе быть осторожной. Покинув пределы района, переключаю радио на другую волну и прибавляю громкость. Подпеваю исполнителям по дороге в центр города. Мне нужно посетить три магазина и собрать с каждого владельца по три банки краски. В общем-то, и по одной получить — уже радость. Однако я задалась целью — собрать именно по три. Тогда хватит покрасить в церкви все, что надо. Первый магазин на пути — малярная лавка «Марка», самый дешевый в городе. У владельца очень хорошая репутация. Парковка почти пуста, на ней только старинная машина цвета, яблоко в карамели. Это минивэн. Сам магазин старый, вывеска погнута. Открываю скрипучую дверь, звенит колокольчик. С картонной коробки мне под ноги спрыгивает кот. Погладив этот меховой комочек, иду к стойке. Внутри так же неопрятно, как и снаружи. В таком бардаке я не сразу примечаю парнишку за стойкой, а увидев, немного пугаюсь. Он высокий, широкоплечий, словно годами занимался спортом. «Марк...» Начинаю я и запинаюсь, забыв фамилию. Все зовут его просто Марк. «Я Марк!» — произносит кто-то из-за спины парня-спортсмена. Заглядываю ему за спину и вижу другого парня. Тот сидит в кресле позади стойки. Одетый во все черное, он смотрится худее помощника, но в то же время кажется крупней. Длинные черные волосы падают ему на глаза, на руках у него татуировки — словно пятна, растёкшихся в море смуглой кожи чернил. Мне такие, как он, не нравятся. Но вместо того, чтобы мысленно осудить парня, я про себя отмечаю, какие все вокруг загорелые. «Не он, а я», — звучит третий голос. Рядом со вторым мальчиком еще один, среднего роста, худощавый, стриженный под машинку. «Я, правда, Марк-младший. Если ты к моему старику, то его сегодня нет». У третьего парня тоже татуировки, но они куда упорядоченнее, чем у его потлатого приятеля. А еще у него проколота бровь. Помню, как однажды попросила разрешение у родителей проколоть пупок. До сих пор смешно вспоминать их испуганные лица. «Зато он лучший из двух Марков». Медленно и нараспев, глубоким голосом произносит Патлатый. Улыбается, и на щеках у него появляются симпатичные глубокие ямочки. Едва ли это заявление правда. Я смеюсь и, дразня мальчишек, говорю, что-то сомневаюсь. Ребята тоже смеются, и Марк-младший подходит ближе. Патлатый под встают из кресла. «Какой он высокий!» Подходит ближе, смотрит на меня сверху вниз. Он привлекательный, у него волевое лицо, резко очерченная челюсть, густые ресницы и брови, нос тонкий, губы бледно-розовые. Смотрю на него, он на меня. «Ты к моему отцу по делу?» — спрашивает Марк. Отвечаю не сразу. Марк с приятелем-спортсменом смотрят то на меня, то на своего потлатого друга. смущенное перехожу к делу, «Я пришла от имени Баптистской церкви Хэмпстеда. Хотела узнать, не желаете ли пожертвовать краски или других материалов. Мы ремонтируем церковь и нуждаемся в помощи». Ребята шушукаются. Потом разом оборачиваются ко мне и улыбаются. Первым заговаривает Марк. «Мы совершенно точно можем помочь». Улыбка у него какая-то кошачья. Но я, улыбаюсь в ответ, благодарю его. Марк оборачивается к приятелю, у которого на бицепсе вытатуирован огромный корабль. «Хардин, сколько там банок краски?» «Хардин... Какое странное имя. Никогда не слышала». Из-под черных рукавов футболки у Хардина выглядывает нижняя половина деревянного судна. Красивая наколка. Детализированная, объемная. Глядя ему в лицо, я ненадолго задерживаю взгляд на губах, Щеки у меня, похоже, разрумянились. Хардин тоже смотрит на меня, понимает, что я его рассматриваю. Тогда он переглядывается с Марком, и тут ему что-то шепчет. «У меня есть предложение», — говорит Марк, кивнув Хардину. «Вот как». Хардин кажется мне необычным, немного неправильным, но не отталкивающим. «Какое предложение?» Накручиваю кончик локона на палец. Хардин по-прежнему смотрит на меня. Он какой-то замкнутый, я чувствую это. Этот мальчик, что из кожи вон лезет, стараясь выглядеть крутым, становится мне любопытен. С досадой думаю, что скажут родители, приведи я его в дом. Мама считает татуировки воплощением зла. С чем я не согласна. Марк чешет безволосый подбородок. «Я дам 10 галлонов краски, если сходишь на два свидания с моим другом Хардином». А в уголках губ у Хардина играет улыбка. А у него и впрямь красивые губы. Слегка женские, черты его лица смотрятся привлекательнее, чем чёрная одежда и патлы. «Так я ему нравлюсь?» Они с Марком об этом шептались. «Пока я думаю, Марк поднимает ставку». «Любого цвета на выбор. Бесплатно. 10 галлонов». А он умеет торговаться. Прищёлкнув языком, сбиваю цену. «Одно свидание». Хардин смеется. Кадык у него так и ходит вверх-вниз. Ямочки на щеках становятся глубже. «Какой же он сексуальный!» Поверить не могу, что сразу этого не заметила. Сосредоточилась на задании И в искусственном свете ламп не увидела, какого насыщенного зеленого цвета у него глаза. «Одно свидание. Согласен», — сказав так. Хардин прячет руку в карман, а Марк смотрит на бритого друга. Внутренне ликуя, улыбаюсь и начинаю перечислять, какие краски мне нужны для скамей, стен, лестниц. И все это время стараюсь не выдать, что уже предвкушаю свидание с Хардином, с этим замкнутым, потлатым мальчиком, таким невинным и стеснительным, что он готов отдать 10 галлонов краски за свидание.